Эпилог. Я откинулась назад, устраиваясь поудобнее на белых тканевых подушках и отхлебнула из бутылки холодного пива со вкусом огурца и крыжовника. Ноги я почти полностью опустила в песок, все еще тёплый, хотя солнце уже заходило за горизонт и дневная жара потихоньку сменялась нежной вечерней прохладой. В уходящем свете море напоминало мятую фольгу. Листья пальмы над головой оставляли в небе цвета индиго черные зазубрины. Я смотрела на Ксандора, ждущего у прилавка, на его длинные загорелые ноги в мешковатых коротких джинсовых шортах. От солнца его волосы почти выцвели и стали золотого цвета, а на щеках и плечах выскочили веснушки. Как странно, что всего три месяца назад я видела его только в офисной одежде, а сейчас мне казалось, что знаю каждый сантиметр его тела не хуже своего собственного. Я привыкла к его запаху, когда обнимаю его по утрам, к соленому вкусу его кожи, когда я его целую, и к тому, что после секса он смеется, будто мы какие-то сумасшедшие гении и только что изобрели это удивительное, приятное и бесконечное удовольствие. Я знаю, что несмотря на то, что он уже так много путешествовал, александр все еще волнуется, когда самолет попадает в зону турбулентности, и что он успокаивается, когда я держу его за руку. Я знаю, что он обожает пробовать все новое, если это только не мертвые животные. Я знаю, что он легко заговаривает с таксистами, случайными людьми в автобусе или в холи-отеле, и что если ущипнуть его у основания позвоночника, он с удовольствием вздрогнет от щекотки. И я знаю, что он также узнает меня, что я ненавижу запах бананов, но люблю папаю. Боюсь выходить куда-либо без крема от загара SPF 50+. Так и не научилась плавать, но люблю заходить в воду по поясу, потом лежать на спине, зная, что он рядом. И когда будет большая волна, всегда поставит меня на ноги. Он знает, что я люблю креветки, но ненавижу снимать с них панцирь. И чистит их для меня, хоть сам и не ест что я люблю, когда он делает мне массаж ног, и еще больше, когда он завершает массаж и целует меня, медленно двигаясь от щиколоток к бедрам и выше. А теперь он стоял в небольшой очереди за тем, что, судя по всему, считалось лучшим салатом из зеленых манго во всей Камбодже. Судя по количеству людей, окружавших небольшой деревянный шатер, в котором его продавали, Ксандер вернется еще не скоро, но я не возражал Я так расслабилась, что была рада лениво ждать, наблюдать за людьми и закатом с бутылкой пива еще на две трети полной. Я достала телефон из своей плетеной пляжной сумки, которую александр подарил мне в надежде, что я перестану терять солнечные очки и бальзам для губ. И зашла в WhatsApp, бросив мимолетный взгляд на иконку Slack, который Бьянка заставила всех установить для планирования свадьбы Мэтти. Наверное, уже пора его удалить, но сейчас мне было лень. Она больше меня не ранит, и уж тем более ее облачное программное обеспечение совместной работы. Я получила сообщение от Мэтти, фотографию, на которой были ее длинные ноги в джинсах и ноги Генри рядом с ней. Только вот этих самых ног было почти не видно, потому что поперек них лежал самый огромный пушистый черный кот, из всех, что я когда-либо видела. Серьезно, до того, как я прочитала сообщение под фото, я было подумала, что их проглотил огромный медведь. Но Мэдди написала, «Знакомься, это Уэйн. Он переехал к нам сегодня днем, но уже нами командует». Я ответила кучей сердечек и кошачьих мордочек и сказала, что Уэйн — лучший кот в мире. А еще скоро станет самым избалованным потом зашла на почту и кликнула на папку с черновиками я заходила туда очень часто но так и не решалась отправить сообщение дорогая слон я не уверена что должна отправить вам это сообщение я пыталась сказать вам об этом лицом к лицу в кафе в сохо еще в прошлом январе вы наверное не помните у меня ничего не получилось наверное это было плохой идеей но мне казалось, что я должна была это сделать. Видите ли, я сделала кое-что ужасное. Я этого не осознавала, во всяком случае не полностью, хотя, несомненно, должна была. Думаю, что приукрасить такое все равно не получится, поэтому скажу напрямую. У меня был роман с вашим мужем, с Майлзом. Он длился около четырех месяцев, пока я не узнала в декабре, что вы по-прежнему в браке. И тогда я все между нами прекратила. Я не буду углубляться в детали, если только вы сами о них не спросите. Я знаю, что вы меня возненавидите и абсолютно вас понимаю, и не могу подобрать слов, чтобы выразить, как мне жаль. Надеюсь, что у вас все в порядке, и что какое бы решение вы ни приняли, у вас все будет хорошо. Дальше я не продвинулась. Проблема в том, что я не знала, как подписаться. С любовью, слишком лично. Хотя мне хотелось послать ей немного любви и поддержки. По-сестрински. Хотя не думаю, что она бы обрадовалась. С наилучшими пожеланиями, еще хуже. А просто подписаться своим именем казалось слишком резко и холодно. Я думала, сказать ли ей о подкасте... О том, что я месяцами слушала ее голос, вы извините, что мне не жаль, и как он изменил мою жизнь. Но и это казалось неправильным. Я вспомнила, с какой радостью в голосе она записывала слова. Мне кажется, я наконец-то встретила того самого. Встретила, но это оказалось иллюзией. Мужчина, который, как ей казалось, будет любить ее и дорожить ею всю жизнь, предал ее. И я уверена, что напоминание о том, как она была счастлива и уверена в нем, не поможет. Поэтому письмо так и осталось неотправленным. И время от времени я снова открывала и переписывала его, что-то добавляла, что-то убирала, но так и не решала, как подписаться, и не нажимала на «отправить». И сейчас не нажала. Вздохнув, я вернулась в WhatsApp, чтобы снова взглянуть на кота Мэтти. И как раз в тот момент я получила новое сообщение от Майлза. Я вздрогнула от удивления и решила подождать, почувствую ли на другом конце света то же самое, что чувствовала при виде его имени раньше в Лондоне. То волнение и внутреннее напряжение, когда глаза видели его имя, а тело тут же реагировало. Но ничего не случилось. У него больше не было никакой власти надо мной как и у Бьянки. Я еще глубже зарылась пальцами в песок и дотронулась до экрана, чтобы узнать, что он хотел мне сказать. В сообщении не было и десяти слов. Я рассказал ей, она ушла, надеясь, теперь ты довольна. Это было злое сообщение, я знала. Он пытался переложить на меня вину за то, что его брак распался, вместо того, чтобы взять ответственность на себя. И я не была довольна, конечно, нет. Уж точно не из-за этого. Но с этим хотя бы было покончено. Слоан приняла решение, каким бы мучительным оно и не казалось. Я пообещала себе, что когда вернусь в Лондон, организую нашу встречу, извинюсь перед ней и терпеливо выслушаю все, что она мне скажет. Я перед ней в долгу. Я убрала телефон, Ксандер шел ко мне по пляжу, держа в руках две тарелки из банановых листьев, на которых возвышалась еда, и две бутылки холодного пива под мышкой. Я встала и поцеловала его. «Все хорошо?» — спросил он, увидев мое выражение лица. «Да», — ответила я. «Все хорошо».